У него нет притворства или наигранности. Он не скрывает, какие чувства и установки живут в нем в настоящий момент. Это включает элемент самосознания. Это означает, что чувства, которые терапевт испытывает, доступны для него, доступны для его сознания. И означает также, что он способен жить этими чувствами, испытывать их в отношениях с людьми и быть в состоянии передавать их, если это уместно. Это означает, что он входит в в непосредственный личный контакт со своим клиентом, как личность с личностью. Это означает, что он остается собой, не отрицает себя. Роджерс. Примерно в этом же духе пишут об отношениях когнитивной терапии Сафран и Сигл. Однако, в конце концов, нельзя забывать, что все теоретические концепции и техники – это просто средства. Это средства, рассчитанные на помощь терапевту в преодолении препятствий к непосредственным отношениям «я-ты» с пациентом. Однако эти средства сами по себе могут стать препятствиями, если используются для избегания подлинных личных контактов, а не для содействия им. Как говорит старая дзен буддистская пословица, хорошие инструменты в руках плохого человека становятся плохими. Поэтому мудрый терапевт не спутает какое-либо средство изменения с глубинной сущностью изменений. Терапевты, которые позволяют концепциям заслонять собой реальность того, что на самом деле происходит для пациента в данный момент, относятся к пациенту как к объекту, или по выражению Бубера, осмысливают пациента не как ты, а как оно. Терапевты, скрывающиеся в безопасном убежище концептуальных систем, приведенных здесь, вместо того, чтобы рисковать, идя на подлинный личный контакт, способны привести к выходу терапевтов за пределы всех ролей и предубеждений относительно того, какими они должны быть, исключают возможность того самого опыта человеческих отношений, который будет целительным для их пациентов. Сафран и Сигл. Самая важная характеристика искренности – естественное и свободное от ролей адекватное поведение, которое противостоит поведению искусственному, подчиненному определенной роли, В ДПТ терапевт не слишком акцентирует свою роль. Его реакции определяются скорее эффективностью и естественными границами, чем произвольными правилами роли. Подобная естественность может быть довольно трудной для воспитанников школ психотерапии, которые делают упор на жестких границах и профессиональном поведении. Как и в случае соблюдения границ, в ДПТ нет определенного свода правил, определяющих, какое поведение терапевта следует считать естественным, Каждый терапевт должен присмотреться к себе и выяснить собственный стиль.